24. Холодно. Холод пробирает до костей. Ежись, подтягивал колени к груди, укрываюсь головой, но мне все равно холодно. Лежу в самом дальнем углу. Костер далеко. Но второй раз развести собственный огонь, наплевав на прямой приказ коина было бы откровенной провокацией. Один раз можно позлить главаря ради собственного удовольствия. Дважды глупо. Действительно умным поступком было бы согласиться с Коэном, а потом выбрать себе теплое местечко поближе к нему. Но не могу заставить себя приблизиться к этому человеку. Он настолько мне неприятен, что не расслаблюсь ни на минуту и точно не усну. Лучше уж так. Одеяло слабо помогает от холода, зато отрезает половину звуков. Храп Коэна, звуки шагов тех, кто время от времени выходит справить нужду. Шепот близнецов, которым какого-то черта не спится. Не спится и мне, и не только из-за холода. Прокручивая в голове последние события и не могу остановиться. Причин хорошего отношения Райана ко мне я не нахожу. Даже после моего глупого нападения с ножом у крыльца он не разозлился. А когда заступивший за нами на дежурство Олаф удивленно спросил, почему примят снег, будто по нему кто-то валялся, Кэссиди только усмехнулся и сказал, что меня ноги плохо держат. Всего-то оступился, с кем не бывает. Да уж. Дежурство Олафа и Курта заканчивается. На их место заступают Фил и Попс. Слышу голоса, скрип половиц, чувствую холодный ветер, ворвавшийся снаружи при открытии дверей. Скорей бы же отправиться в путь, чем лежать так и слушать раскатистый храп главаря. Кто-то дотрагивается до моего плеча. Сдрагиваю, сбрасываю одеяло с головы, шиплю «Райан, какого черта подкрадываешься?» Сажусь на одеяле. Лицо у Кэссиди озабоченное, и мне это не нравится. Мыша не видел? Нет. Осматриваюсь. Кажется, он лежал в противоположном от меня углу. Да, вижу его лоскутное одеяло и потертый рюкзак. Самого парнишки не видать. А что, его давно нет? Угу. Райан отворачивается, кусая губы волнуется Он выходил, я задремал, проснулся, его так нет. Вышел еще раз, предполагаю, без особой надежды. Возможно. Кэссиди не спорит. Ладно, извини, спи дальше, пойду поищу. Как, черт его дери, Райану, удается так запросто произносить слова извинения? Мне проще трижды пережить нравоучение Коэна спусканием крови, чем попросить прощения. — Погоди, — останавливаю, — встаю. — Какое теперь спать? — Я с тобой. — Пожимает плечом. — Как знаешь. Кэссиди аккуратно переступает через спящих и идет к двери. Следую за ним. Бросаю взгляд на главаря. Лицо умиротворенное. Самый младший член банды куда-то запропастился, но беспокоит это только Райана. Коэна волнует лишь Коэн. На крыльце заседает Фил. Блондин привалился плечом к стене и нагло спит, запрокинув голову и раскрыв рот. Снега не наметет, грубо бросает Кэссиди, толкая Фила в бок ботинком. А что? скидывается блондин, а осматривается с просонья по сторонам. Спишь на посту, вот что. Да я это, на минуточку. Чешет затылок под серой вязаной шапкой. «Нам хватило и несколько минут, чтобы застать врасплох бандусида», — отрезает Райан. «Быстро встал!» Этому тону Фил не смеет перечить, скакивает и вытягивается перед Кэссиди, как солдат перед офицером. «Мыша видел?» «Впервые вижу у этого наглого парня такое беззащитное и в то же время виноватое выражение лица». «Проходил!» бормочет «А потом я уснул. Он разве не возвращался?» Вижу, как ладонь Кэссиди сжимается в кулак. «Твоё счастье, если с ним всё в порядке!» Голос холоднее северного ветра. Фил поджимает губы и молчит. «Что-то есть такое в районе, что в минуты гнева он куда страшнее коина Может, все потому, что он никогда не злится без причины. Кэссиди толкает Фила в плечо, вынуждая отойти с дороги. Избегает вниз по ступенькам крыльца, следую за ним. И ты туда же, — бросает мне вслед Фил, но достаточно тихо, чтобы Райан не услышал. — Ага, я с ним, приятель, — издевательски подмигиваю блондину. И спешу за Кэссиди. Могу не оборачиваться. И так знаю, что Фил превратился во взбешенную свеклу. Райан заворачивает за барак и резко останавливается. Не успеваю и врезаюсь в его спину, отскакиваю, бормоча проклятие себе под нос. Полегче, умник. Бросает мне Кэссиди, но не оборачивается. Смотри. А? Высовываюсь из-за его плеча. Куда? О чем он? «Следы!» Выдыхаю, наконец, заметив то, чего тут не было с утра. «Угу!» — кивает. «Мелкие!» «Мышонка?» — предполагаю. «У мышонка ботинки на несколько размеров больше, чем нужно. Нет, ни не его!» скрипит снег. Райан резко вскидывает голову, но это всего лишь попс. «О!» — улыбается от уха до уха. «Вы чего тут?» предопытов играем», — бурчит Кэссиди. «Чего?» «На лице Бреда растерянность». «Ничего», — отмахивается. «Друг твой где?» «Мышь?» — Рыжий часто моргает. «Он не в бараке?» «Мне кажется, даже слышу, как Райан скрипит зубами». «Нет, его там нет. Ты его видел?» «Ну да. Бредли все еще не понимает, что к чему». Он выходил, мы поздоровались, я пошел в ту сторону. Взмах рукой за барак. Наконец парня пробирает, в глазах испуг. Я думал, он вернулся. Кэссиди поджимает губы. Не вернулся. Упирает руки в бока, осматривается. Но, как и я, видит только снег и следы. Ладно, решает, иди к Филу и проследи, чтобы не дрыг на посту. Теперь глаза Попса становятся огромными. «Фил спал?» — ахает. «И видел сны». Зло бросает Райан, как сплевывает. «Иди, потом поговорим». «Гу!» бред быстро кивает и спешит к крыльцу. «Что думаешь?» спрашивая когда скрип снега под ногами Попса смолкает сдали. Кэссиди молчит, потом проводит ладонью по лицу и виновато признается. Я злюсь и волнуюсь, поэтому плохо думается. Принимаю ответ, молчу, вглядываюсь в следы. Как так? Двое часовых, а никто не заметил, куда делся один единственный мальчишка. Да и куда его понесло. Это я ухожу в туалет подальше, но у меня-то свои причины. Может, его кто-то позвал, предполагаю вслух. Кто-то с маленьким размером ноги и не показавшийся опасным. Стори Трайан моим мыслям. Похоже на то. Мы обходим барак, внимательно смотря под ноги. Возле строения уже порядком натоптана. Маленькие следы пришли оттуда. Здесь смешались с остальными, а вот направились куда-то в противоположную сторону. И не одни, вместе со следами побольше. Подступает к горлу так, что приходится откашляться. А ведь мне казалось, что за нами кто-то следит, но в свете последних событий удалось списать все на паранойю. А зря. Следил ли незнакомец за проклятыми во время нашего утреннего дежурства? Что, если не начни я строить теорию заговора и подозревать Кэссиди, мы бы заметили слежку? Пустое, сделанного не воротишь. «Туда!» — командует Райан, и мы друг за другом идем по следам мышонка и кого-то с маленьким размером ноги. Идем и идем, а следы все не кончаются. До барака уже метров не меньше пятисот, а эти двое все шли и шли дальше. Проходим еще метров сто. Здесь с маленькими и побольше следами встречаются еще одни большие. Снег примят. Точно так же, как перед нашим крыльцом, где Кэссиди уложил меня остудиться. Дальше идут большие следы третьего и маленькие первые. Следов мыша больше нет, а большие следы глубже. Оглушил и понес на себе, мрачно комментирует Райан. Думаю, так же, поэтому молчу. Рельеф неровный. По следам мы взбираемся на небольшую сопку и замираем наверху. Внизу виднеется что-то темное, темное и красное.